были подтверждены и стали одной из важных основ аутогенных тренировок. Нами было замечено, что лица, плохо входящие в гипнотическое состояние или же совершенно не гипнабельные, не могут полностью расслаблять мышцы. Не исключено, что их плохая гипнабельность обусловлена именно этой причиной. Третье. Восприятие звуковых сигналов во сне. Это филогенетически сложившаяся стартовая роль бодрствующих пунктов коры головного мозга во время сна. Формирование раппорта, то есть своеобразного контакта, в гипнозе основывается именно на этих естественно сложившихся механизмах высшей нервной деятельности и отличается от образования сторожевого пункта в естественном сне лишь соответствующими условиями, Особенностями психологической установки и мотивации гипнотизируемого. Согласно учению Павлова, сонное торможение может быть неполным, частичным как по степени распространения в коре головного мозга, так и по глубине, по уровню проникновения в нижележащие его отделы. Об этом свидетельствуют многочисленные примеры, взятые из повседневной жизни человека. Так глубоко утомленная спящая мать немедленно просыпается от малейшего звука, издаваемого ребенком, но не реагирует на все остальные. Городской житель ежедневно просыпается от сравнительно слабого звука будильника, но, как правило, игнорирует звуковую нагрузку, создаваемую автомобильным движением. Методика гипнотизирования полностью использует эту особенность высшей нервной деятельности человека. Управление частичным сном, торможением, и появляющиеся при определенных условиях возможность словесного общения со спящим человеком также основаны на нормальных функциях естественного сна. Четвертое. Филогенетически закрепившие сохранительную роль внушаемости. В этой роли внушаемость чаще всего выступает в тех случаях, когда Нервная система человека оказывается ослабленной какими-то чрезвычайными воздействиями, болезнью, глубоким горем, страхом перед угрозой опасности, трудностью выбора в сложной ситуации, сильным физическим утомлением и тому подобным Эти состояния, снижая уровень бодрствования, часто приводят к развитию так называемой парадоксальной фазы, фазы внушения по Павлову в которой сильное раздражение реального мира воспринимается хуже, чем слабые словесные воздействия. Характерно, что в большинстве случаев невольным гипнотизером оказывается другой человек, к которому обращаются за сочувствием, советом, помощью, и который, безусловно, не подозревает о той роли, которую он играет в данный момент. Так или иначе, но во всех перечисленных состояниях Внушающее действие слов бывает очень сильным. Только поэтому человек, охваченный горем, всегда шел к другому человеку, и тот считал своим долгом помочь ему советом, словами утешения и сочувствия. Поскольку мы затронули роль слова в формировании психических состояний человека, следует напомнить о психофизиологической сущности речи, как специфического раздражителя для человека. Подлинно научное представление о психофизиологических механизмах воздействия словесного внушения на протекающие в организме процессы было получено лишь в результате работ Павлова о высшей нервной деятельности. Именно благодаря этому удалось объяснить, каким образом слово «одного человека» может оказать влияние на процессы высшей нервной деятельности другого человека каков механизм внушения, самовнушения, внушаемости, и какова роль этих явлений в жизни человека, в происхождении некоторых заболеваний и их лечении. Павлов показал, что вторая сигнальная система, слово, речь во всех ее формах, присущая только человеку, отражает его социальную и трудовую сущность и является многообъемлющим условным раздражителем, основой сложной системы межлюдской сигнализации. Речевые условные реакции образуются у человека на материальной основе первой сигнальной системы, воспринимающей непосредственные физические воздействия, свет,